Глава семьдесят восьмая. Дэниел Розенштайн. Я падаю в свое кресло. Моей уверенности как не бывало. Всего этого можно было избежать, думаю я. Я должен был посадить ее под замок и не дать себя уговорить. Нельзя было закрывать глаза на ее попытки изобличить Навида. Ей это было не по силам. Я должен был вмешаться. Вот такая тирания всяких должен. Я смотрю на часы, ожидая приезда полиции. Констебль Кит Чандлер пожелал вернуться, чтобы задать новые вопросы о моей работе с Алексееву. Мне, естественно, доверяют. Раскрытие информации о пациенте считается неэтичным с точки зрения законодательства о психическом здоровье, но только не в тех случаях, когда пациенты обнаружили намерение к акту терроризма или убийства. Я уже принял решение не сообщать констеблю Чандлеру о своем посещении дрессировочного дома». Я ко всему этому не имею никакого отношения, однако ничего не мешает мне сказать, что стая собрала достаточно улик, чтобы изобличить Навида Махала. Констабль Чандлер был только рад сопроводить Алексу сюда, после того, как он со всей возможной мягкостью уговорил ее перелезть обратно на мост и задал ряд вопросов. А какой еще адрес она могла назвать? Здесь она в безопасности. Лекарство отправило ее по легкому пути в бессознательное, где разрешается видеть сны, где господствует внутренний ребенок. Ребенку нужно как можно больше времени, чтобы все узнать, все вспомнить о себе. Все это может длиться вечность. Разве время имеет значение, если все откладывается? Пауза, пауза, пауза. И если однажды окажется, что гора слишком безжалостна, чтобы на нее можно было взобраться, если оползень собьет ее с пути, она все равно не отступится. Она поднимется, потому что нет ничего более важного и значимого, чем познать самого себя. Звонит телефон. «Приехал констебль Чандлер. Он хочет видеть вас», — говорит моя секретарша, деловитая и прыткая. «Проводите его в кабинет», — говорю я.